Глава 21. Нари. Нари в очередной раз постучала в дверь мужниных апартаментов. «Монтадир, мне плевать с кем ты и что ты там пьешь, открой, нам пора выезжать». Ответа не последовало. Ее досада грозила перерасти в нечто более опасное. Она знала, что Монтадир и ранние утренние часы были несовместимы но у нее ни не одна неделя ушла на то, чтобы организовать их совместный визит в великий храм, а теперь они опаздывали. Нари снова постучала. «Если понадобится, я сама вытащу тебя из постели». Дверь резко отворилась, и Нари чуть не упала, едва удержавшись на ногах. «Бану Нахида?» Монтадир грузно прислонился к дверному косяку. «Жена моя!» Добавил он, поднося к губам нефритовую чашу с вином. Нетерпеливо, как всегда. Нари уставилась на него, не зная, как и реагировать. Монтадир был наполовину раздет, а из одежды на нем была какая-то женская шаль, завязанная на талии, и судейская шапочка тахаристанского вельможи. Ее внимание привлек взрыв смеха за спиной Монтадира. Выглянув из-за его плеча, Нари увидела двух красавиц, развалившихся на кровати в таком же расхристанном виде. Одна курила кальян, а вторая, на которой из одежды красовался лишь тюрбан Мунтадира, обернутый вокруг ее тела так, как, конечно, не предполагалось модой, расставляла на доске игровые фигуры. Нари втянула носом воздух, борясь с внезапным желанием сжечь комнату дотла. «Мунтадир», — процедила она сквозь зубы, — «неужели ты забыл, что сегодня у нас в планах посещение великого храма?» «Не поверишь». «Я все прекрасно помнил», — Монтадир осушил чашу. Нари всплеснула руками. «Тогда как это понимать? Я не могу привести тебя в священную обитель моего народа пьяным и голым, если не считать платка твоей куртизанки». «Я не поеду», — Нари хлопнула глазами. «Прошу прощения?» «Я не поеду!» Повторю еще раз то, что уже говорил тебе, и думаю, что лечить шафитов и нанимать их на работу — чистые воды безумие. Но ты соглашался на сегодняшний поход. Даже твой отец говорил тебе об этом. Она встревоженно повысила голос. «А вот тут ты ошибаешься», — сообщил Монтадир, погрозив ей пальцем. Он не отдавал мне такого распоряжения. Он лишь сказал, что «согласен вас поддержать». Он пожал плечами. Так и скажи своим жрецам. Они мне не поверят. И если ты не явишься вместе со мной, они заподозрят неладное. Нари покачала головой. Я не хочу давать им лишнего повода выступить против моего предложения. Они воспримут это как оскорбление. Монтадир фыркнул. Дай только вздохнут с облегчением. Ты единственная дева, которая будет рада видеть Кахтани в своем храме. Куртизанки снова засмеялись чему-то своему, когда одна из них бросила кости, и Нари поюжилась. «Зачем ты это делаешь?» — спросила она шепотом. «Неужели ты так меня ненавидишь?» Маска безразличия соскользнула с его лица. «Я не испытываю к тебе ненависти, наре но я не одобряю выбранное тобой направление, и я не одобряю выбранного тобой партнера, потому что он разрушает все, к чему прикасается». Я отказываюсь находиться со своими будущими подданными вместе которые они считают священным, и давать обещания, в которые не верю. Ты мог бы сказать мне об этом на прошлой неделе?» Монтадир наклонил голову в бок. Но Ализеид угрожал моему кузену адскими муками перед толпой разъяренных полукровок только на этой неделе. Нари схватила его за запястье. «Что он делал?» «А я ведь предупреждал». Пусть он сам тебе все расскажет, а лучше попроси его сопровождать тебя в храм. Веселенькая выйдет картина. Монтадир высвободил руку и захлопнул дверь перед ее носом. Нари стояла как громом пораженная. Она сделала вдох, сделала выдох и только потом ударила кулаками в дверь. Монтадир! Дверь не открылась. Наре пришла в еще большее бешенство, и узорчатая древесина пошла трещинами, а дверные петли тихонько задымились. Нет. Наря отступила назад. Ни за что на свете она не станет унижаться перед своим пьяным супругом, умоляя его выполнить обещанное. Но провалились бы к черту эти треклятые принцы и их треклятые ссоры. Она развернулась и бросилась бежать по коридору. Если безрассудство Ализеида Аль-Кахта не испортит ей день, она самолично его отравит. Дверь в комнате Али была закрыта. Охранник, завидев приближение Нари, вскочил с места. Доведенная до белого коленя Нари отчетливо ощущала бурление дворцовой магии в своей крови, и ей достаточно было щелкнуть пальцами, чтобы жаровня в углу разверзлась, выплеснув огненные содержимое на пол. Язык пламени обвил лодыжку солдата и рывком повалил на землю, в то время как дверь распахнулась перед Нари сама собой. Войдя, она остановилась как вкопанная, на мгновение усомнившись, что вошла в нужную комнату. Здесь царил хаос. За полудюжиной письменных столов работали писари с измученными лицами, повсюду были разбросаны свитки и гроз сбухи, сновали джинны, копаясь в бумагах и споря на разных языках, Недовольный голос Али донесся до нее с другого конца комнаты. «А я, повторяю, контракт уже заключен. Мне плевать, кто приходится дядей твоему начальнику. Так у нас дела не делаются. Водопроводные работы в больнице будут проводиться гильдии, которая прежде не была уличена в проклятии конкурентов». Нари подошла к нему, лавируя между перепуганными песцами. Али сразу заметил ее приближение и быстро выпрямился, так быстро, что опрокинул чернильницу на свою светло-голубую деждашу. — Бану Нахида? — Мир твоему дому! — пролепетал он, промакивая чернила. «Э — -э Разве ты не должна сейчас быть в великом храме? — Должна была, да. Отодвинув край чадры, она ткнула Али пальцем в грудь. — Со своим мужем! Как этого ожидают мой народ и наши жрецы? Однако муж мой сейчас пьет... «Развлекается с женщинами, причем, заметь, не со мной, и уверяет, что виноват в этом ты, потому что ты кричал во всеуслышание, что его кузен будет гореть в аду». Она еще раз ткнула его пальцем. «Вы двое что, совсем разучились соображать?» Али стал мрачнее тучи. «Я не говорил, что он будет гореть в аду», попытался оправдаться он. «Я предложил ему покаяться, чтобы этого не случилось». Нари почувствовала, как пол у нее под ногами заходил ходуном. Она на минуту закрыла глаза, усилием воли усмиряя гнев. «Ализейд, я несколько недель воевала с нашими жрецами, выбивая у них разрешение на этот визит. Если Монтадир не придет, они воспримут это как личное оскорбление. А если так, если они усомнятся в поддержке королевской семьи, то как, по-твоему, они отреагируют на мое заявление о том, что я хочу...» перечеркнуть вековые устои и работать, сообща с шофитами. Я рискую своей репутацией ради этой больницы. Если дело не выгорит из-за того, что ты не можешь держать рот на замке, адское пламя будет наименьшей из твоих проблем». Она могла поклясться, что в воздухе сыпались искры, когда угроза сорвалась с ее губ и от нее не укрылась, с какой скоростью попятились от нее оказавшиеся поблизости джинны. Али сглотнул. «Я все улажу. Честное слово. Отправляйся в храм и жди его там». Нари не была настроена оптимистично. Рядом поерзал Джамшит. «Зря ты не отпустила меня поговорить с ним». Нари покачала головой. «Это касается только нас с Монтадиром. К тому же нельзя же вечно решать за него его проблемы, Джамшит». Он вздохнул, поправляя шапку. Как и Нари, он был облачен в храмовое одеяние, запачканные кровью и пеплом. Больничные блузоны сменили шелковые чадра и мундир. «Ты сказала, Низрин, зачем мы пришли сюда на самом деле?» Нари переступила с ноги на ногу. «Нет», — призналась она. Низрин осталась присматривать за лазаретом, и Нари втайне вздохнула с облегчением. Еще один голос против был ей сейчас совсем ни к чему. Мы с ней в последнее время не сходимся во мнениях на многие вопросы. «Боюсь, ей не понравится, что ее оставили в неведении», — мягко заметил Джамшит. Нари скривилась. Ее и само огорчало, какими напряженными стали отношения между ней и ее наставницей, но она не знала, что делать, чтобы это исправить. Джамшит бросил взгляд на ворота. «К разговору о недовольных стариках». «Тебе, наверное, стоит знать, что мой отец...» Договорить ему помешал стук копыт. Нари подняла глаза и увидела всадника в черном одеянии, скачущего к ним. Она вздохнула с облегчением. которое длилось всего мгновение, потому что всадник не был ее мужем. Али поравнялся с ними в считанные секунды. Спору нет, он выглядел очень даже величественно на великолепном сером жеребце... Нари впервые видела его одетым в королевские цвета. Отделанный золотом подол черной мантии дымился на уровне лодыжек, а его голова была обмотана ослепительным сине-фиолетово-золотым тюрбаном. Али подстриг свою колючую бородку, придав ей относительно опрятный вид и даже надел драгоценности — нитку жемчуга на шею и тяжелое серебряное кольцо на большой палец левой руки. Увенчанное розовым алмазом, которыми славилась Тантри. Нари уставилась на него во все глаза. «Ты не Монтадир?» «Нет», — согласился он, спрыгнув с лошади. «Должно быть, он собирался в спешке, от него пахло сжженным агаровым деревом, а на шее не успели просохнуть капли воды. Мой брат все-таки не готов к выходам в свет». Джамшит смотрел на Алис с открытой неприязнью. «Это его одежда?» «Сегодня она ему не пригодится». Али оглянулся, вглядываясь в направление, откуда он приехал. «Где же она?» — спросил он, не обращая вопрос ни к кому конкретно. «Она была прямо за мной». Джамшит встал между ними. «Нари ему нельзя в храм», — предупредил он, переходя на Девастейский. «Его чучела сжигают у наших алтарей». Нари не успела ответить. К ним подоспел еще один всадник, чье присутствие удивляло даже больше, чем Али. «Мир вашему дому!» — чинно произнесла Зейнаб, спешившись. «Прекрасный день не находите?» У Нари буквально отвисла челюсть. Принцесса выглядела еще шикарнее, чем ее брат, в развивающихся золотых штанах для верховой езды под ярко-полосатой туникой цвета индиго. Под головной убор из сверкающих сапфиров она надела черную шейлу, серебряная маска Гизири частично скрывала ее лицо, а на пальцах поблескивали драгоценные камни. Зейнаб взяла брата за руку и, с ног улыбнувшись, повернулась к собравшимся поглазеть на них Дебом. Никто не стал бы отрицать, что королевские отпрыски представляли собой крайне эффектное зрелище, и Зейнаб наслаждалась этим сполна. Что? «Что ты здесь делаешь?» выдавила из себя Нари. Зейнаб пожала плечами. «Прибежал Али и сказал, что тебе нужна помощь Кахтани, чтобы склонить жрецов на свою сторону. Вот мы и пришли. А самое главное, пришла я», добавила она приторным голоском. «А то, если вы не в курсе, вы оба...» Она указала на Али и Нари. «Слишком категоричны». Ее взгляд скользнул мимо Нари. «Джамшит!» окликнула она с теплом в голосе. «Как твои дела? Как поживает отец?» От такого напора доброжелательности Джамшит подрастерял часть своего гнева. «У нас все хорошо, принцесса. Спасибо, что спросили». Он искоса взглянул на Нари. «Кстати, об отце. Он вернулся». Нари прикрыла глаза. Все это стало напоминать какой-то дурной сон. «Твой отец в городе?» Кавы «Здесь?» — сглотнув, Джамшит кивнул. Обычно после путешествия он первым делом наведывается в храм и благодарит создателя за благополучную дорогу домой. «Какая славная традиция!» — весело заметила Зейнаб, метнув внимательный взгляд на брата. При упоминании кавы лицо Али исказило такая гримасса, как будто принц жевал лимон. «Ты согласен, Ализейд?» — Али дернул головой, неопределенно кивая. «Да, славная». «Ну что, пойдем?» предложила Зейнаб, вклиниваясь между мужчинами. «Джамшит, а ты будь так добр, проведи для меня экскурсию. Али и Нари, вероятно, предстоит обсудить еще массу скучных тем». «Твоя сестра?» прошипела Нари, как только Джамшит и Зейнаб отошли на приличные расстояния. Али беспомощно посмотрел на нее в ответ. «Каве?» «Сама не ожидала», — сказала она мрачно. «А он ведь такой консерватор. Он точно будет против». «И увидев меня здесь, он тоже не обрадуется», — предупредила ли «Мы с ним никогда особо не ладили». «Ты и Каве?» — переспросила она язвительно. «Ума не приложу, почему». Нари вздохнула, глядя на храмовые ворота, Несмотря на все ее страхи, пригласить Ализейда аль в стены храма было намного проще, чем признаться в том, что она приняла решение работать вместе с шафитами. «Оставь оружие в моем паланкине». Али потянулся к рукояти Зульфикара, как заботливая мать, к своему ребенку. «Это еще зачем?» «В храм нельзя проносить оружие. Вообще!» — уточнила она, надеясь, что воинственный принц все-таки ее понял. «Ладно». Пробурчал он, снимая с себя зульфикар, ханжар и аккуратно складывая их в ее паланкин. Из ножен на щиколотке он вынул маленький клинок, за ним последовал шип из рукава, после чего Али повернулся к ней, сверкнув медным реликтом в ухе. «Идем». Зейнаб и Джамшит прошагали уже половину главной Аллеи, до них доносился мелодичный голос принцессы. На территории храма, как обычно, было полно народа. Девабадцы прогуливались по ухоженной территории, приехавшие издалека дальние родственники отдыхали на коврах, расстеленных в тени деревьев. Люди останавливались поглазеть на Зейнаб, восторженно разглядывая принцессу и тыча пальцами. Завидев Али, реагировали иначе. Нари слышала чьи-то вздохи, замечала косые взгляды и откровенный испуг. Нари решила не обращать внимания. Она расправила плечи и вздернула подбородок. Сегодня она не проявит слабости. Али рассматривал храмовый комплекс с явным одобрением, во взгляде, казалось, не замечая всеобщей враждебности. «Как красиво!» — восхитился он, когда они проходили мимо высоких кедров. «Эти деревья выглядят так, будто росли здесь со времен анахид». Опустившись на колени, он провел пальцами по одному из ярко раскрашенных каменных дисков, которыми были выложены дорожки храма. Никогда не видел ничего подобного. «Это камни из озера», — объяснила Нари. «Согласно легенде, мариды преподнесли их в качестве дара». «Мариды?» Али как будто переполошился и резко выпрямился, все еще держа в руках камень ярко-рыжего цвета, заходящего солнца, испещренный малиновыми крапинками. Я не знал. Камень в ладони Али вдруг переливчато замерцал, как будто виднелся сквозь светлую морскую толщу. Нари выбила камень у него из рук. Глаза Али округлились. Я... Мне очень жаль. Все нормально. Нари рискнула взглянуть по сторонам. Все глаза, конечно, были обращены на них, но происшествие похоже, никто не заметил. Али шумно сглотнул. «Это часто случается?» — с надеждой спросил он. «Насколько мне известно, никогда». Она пристально посмотрела на него. «Впрочем, учитывая происхождение этих камней...» Али закашлялся, призывая ее замолчать. «Мы можем не говорить об этом прямо здесь». «Справедливо». «Хорошо, но больше ничего здесь не трогай». Нари помолчала, только сейчас начиная понимать, кого собралась привести в храм. И, пожалуй, постарайся ничего не говорить. Вообще. На его лице промелькнуло недовольное выражение, но он замолчал. Джамшида и Зейнаб они нагнали у входа в храм. У Зейнаб горели глаза. «Какое удивительное место!» — воскликнула она. «Джамшид так интересно обо всем рассказывает. Ты знал, Али, что когда-то он был здесь послушником?» Али кивнул. «Монтадир рассказывал, что ты готовился стать жрецом». Он посмотрел на Джамшида с любопытством. «Что заставило тебя передумать и поступить на службу в гвардию?» Лицо Джамшида было каменным. «Я хотел стать настоящим защитником своего народа». Зейнаб быстро подхватила брата под руку. «Почему бы нам не зайти внутрь?» Джамшид повел их в храм, и как целительница Нари не могла не отметить, что сегодня он немного меньше опирается на свою трость. Возможно, сеанс, прерванный Мунтадиром, все-таки принес свои плоды. Это, — показывал Джамшит, — алтари, посвященные наиболее почитаемым нашим предкам. Он оглянулся на Али. — Если не ошибаюсь, многие из них убиты вашими соплеменниками. Насколько я помню, и ваши соплеменники неоднократно платили нам тем же. Злобно парировал Али. «Может, не будем сейчас спорить о войне?» — попросила Нари, ускоряя шаг. «Чем дольше я отсутствую в лазарете, тем выше шанс возникновения экстренной ситуации». Али, шагавший рядом с ней, вдруг застыл. Нари повернулась к нему и увидела, что его взгляд прикован к последнему алтарю, а он бесспорно привлекал внимание. Это был самый популярный алтарь в храме, украшенный цветочными гирляндами и заваленный подношениями. Нари услышала, как у Али перехватило дыхание. «Это... Дороева -э Хауш?» Раздался за их спинами голос Кавы, а затем показался и сам старший визирь, все еще одетый в дорожное платье. «Да, это он». Он сложил руки в благоговейном жесте. «Дороева -э Хауш и -э Овшин?» последний великий защитник дэвов и хранитель Нахид, да упокоится он в тени создателя. Краем глаза Нари заметила, как Джамшит вздрогнул, оставаясь верным своему племени перед лицом гостей. «Старший визирь!» — почтительно приветствовала она. «Да будет гореть твой огонь вечно!» «Взаимно, Бану Нахида», — ответил кавы «Принцесса Зейнаб, мир вашему дому», — Честь и большая неожиданность видеть вас здесь. Он повернулся к Али и сразу изменился в лице. — Принц Ализейд? — холодно бросил он. — Вернулись из Амгезиры? Али не обратил внимания на грубость. Он не мог оторвать глаз от алтаря дары и, похоже, из последних сил старался сохранить самообладание. Взгляд упал на лук за его спиной, и он весь подобрался. Наре не винила его, она помнила, что Джамшит отреагировал точно так же, впервые увидев копию оружия, которое чуть не лишило его жизни. Но потом Али подошел ближе, и его взгляд остановился у подножия статуи Дары. Сердце Нари ухнуло. Нет, только не сегодня. Али поднял какой-то предмет из общей кучи подношений. Тот весь обуглился и почернел, Но крокодильи черты узнавались мгновенно. Зейнаб тихо ахнула. Это было слишком даже для неё «Это крокодил?» Спросила она голосом, в котором сквозила ярость. Нари затаила дыхание. Али дернулся, и про себя она прокляла того, кто оставил здесь череп. Вот и все. Сейчас он вспылит ляпнет что-нибудь такое, за что жрецы вышвырнут его за порог храма, и на ее идеях о работе с шафитами можно будет ставить крест еще до того, как она успеет все объяснить. «Я так понимаю, это предназначено мне?» спросил Али после недолгого молчания. Первым заговорил Кавы. «Полагаю, это подразумевалось, да». Джамшиду рядом с ним стало неловко. «Али!» начала была наре но али просто положил его обратно только не на пол а к копытам каменного коня дары топчущим рельефных пескоплавов которых зоркий принц без сомнения заметил он сложил пальцы домиком в таком случае за дааява хауша э овшина сказал он преувеличенно галантно с легким намеком на сарказм «Лучшего и ужаснейшего воина, с которым приходилось тягаться, этому крокодилу». Он обернулся, ослепив кавы почти жуткой улыбкой. «Пойдем, старший визирь», — сказал он, приобнимая его за плечи и притягивая к себе. «Слишком давно мы с тобой не виделись, к тому же наши блистательные бану на хиде уже не терпятся рассказать тебе о своих планах». Картир напротив нее заламывал руки. Нари никогда не видела пожилого жреца таким бледным. Встреча проходила в зале без окон, с высокими стенами и факелами, отбрасывающими свет на иконы с ликами ее предков, которые окружали со всех сторон. Казалось, даже они смотрят на нее неодобрительно. «С шафитами Ты хочешь работать вместе с шафитами выпалила, наконец, картир, когда она закончила излагать свои планы относительно больницы. Прозвучало так, будто он еще надеялся, что она исправит его ошибку. «Да», — ответила Нари, — «с одним шофицким врачом я уже договорилась. Она хирург и подкована намного лучше меня, к тому же у нее больше опыта. Она и ее муж — выдающиеся специалисты». «Они малокровки», — процедила по-дивастийски одна из жриц. «Бездушное отродье похотливых джинов и людей». Сейчас Нария была рада, что ни Али, ни Зейнаб не владеют языком девов так же бегло, как их старший брат. «В том, как мы появляемся на свет, нет ни их вины, ни вашей, ни моей», — сказала она с жаром. «Не забывайте, что я выросла среди людей. Я не желаю слышать оскорблений в адрес тех, в ком течет человеческая кровь». Картир сложил ладони в примирительном жесте, метнув на жрицу осуждающий взгляд. «Я тоже», — Подобным заявлением не место в нашем храме. Но Бану Нахида, — добавил он, умоляюще глядя на нее, — пожалуйста, пойми, то, что ты предлагаешь за гранью реальности, твои способности нельзя использовать на шафитах, это запрещено. Его темные глаза наполнились страхом. Говорят, что Нахиды теряют свой дар, единожды прикоснувшись к шафиту. Нари не подала виду, но слова причиняли боль. Даже этот добродушный старец, который рассказывал ей об их религии, подарил ей купель анахит и неоднократно помогал Нари побороть свои сомнения и страхи, даже он оказался жертвой тех же предрассудков, что и остальные ее соплеменники. Как и Дара, как и ее муж, как и почти все, кто был ей дорог. Это предположение ошибочно заявила она наконец. «Но я не собираюсь лечить шафитов своими руками», пояснила она, на силу заставляя себя произнести эти подлые слова. «Мы будем вместе работать и учиться, и всего-то». В разговор вмешался другой жрец. «Любые взаимодействия с шафитами являются нарушением закона Сулеймана». От Нари не укрылось, что старший визирь наблюдал за происходящим с явным, но пока безмолвным неодобрением. Она подозревала, что он выжидает подходящий момент для атаки. «Это не нарушение закона Сулеймана», — возразила она, переключаясь на джинский, чтобы Али и Зейнаб поспевали за разговором. «Это другая интерпретация». «Интерпретация?» — переспросил картир слабым голосом. «Именно», — ответила она твердо, — «мы живем в Девабаде, дорогие мои». Наш волшебный город надежно спрятан от человеческих глаз. То, что мы здесь делаем, как мы обращаемся с их потомками, никак не влияет на внешний мир за пределами городских ворот. Уважительное и доброе отношение к жителям уже нашего мира ничуть не противоречит требованию Сулеймана оставить человечество в покое. «Неужели?» — отозвался Картир. «Не потворствуем ли мы таким образом будущим взаимодействием с человечеством?» «Нет», — отрезала Нари, продолжая говорить на джинском. «Подчиняется джин закону за чертой города или нет? Отдельный вопрос, не имеющий отношения к тому, как мы обращаемся с теми, кто живет в его черте». Она повысила голос. «Кто из вас хоть раз бывал в Шафитском квартале? Дети живут в помоях, а их матери гибнут в родах. Как вы можете называть себя служителями Создателя, когда вы допускаете подобное?» Похоже, эти слова возымели нужные действия, и Картир слегка устыдился. Али посмотрел на Нари с нескрываемой гордостью. Это не осталось незамеченным, и, наконец, заговорил Каве. «Это все дурное влияние принца», — заявил он по девастийски «Госпожа, он известный радикал». «Не позволяй его фанатичному отношению к шафитам влиять на твое мнение. Я способна сделать самостоятельные выводы без влияния мужчины», – парировала Нари. «Твоя очередь говорить еще не подошла, Каве Эпрамух». Он сложил ладони домиком. «Прошу прощения, бану нахида извинился он, снисходительно, словно успокаивая ребенка, что вызвало у нее раздражение. «То, что ты предлагаешь, звучит заманчиво, «Сразу видно, у тебя доброе сердце. Сразу видно, что я усвоила урок раз и навсегда, когда Гассан отвернулся от нашего племени после смерти Дары», сказала Нари на Дивастийском. «Мной движет не только доброе сердце, но и прагматичный склад ума. Мы никогда не будем в полной безопасности, пока не заключим мир с шафитами. Вы же понимаете это. Их в городе едва ли не больше, чем нас. В этом конфликте...» «Глупо полагаться на джинов. Показывая им свою слабость, мы становимся зависимы от них». «Это банальная необходимость», — возразил Кабе. «Госпожа, со всем уважением, но... Вы еще молоды. Я за свою жизнь перевидал столько попыток примирить и джинов, и шафитов Они никогда не заканчивались хорошо. Это мое решение». «И все же ты просишь нашего благословения», — мягко заметил Картир. «Не так ли?» Нари замялась, бросив беглый взгляд на изображение ее предков. «Строительством этого храма руководила сама анахит она же и собрала джинов под одной крышей после того, как Сулейман проклял их». «Нет», — ответила она на джинском и взяла паузу, обводя взглядом старейшин. «Я вас ставлю в известность из уважения к вам. Это моя больница, это мои способности, и мне не требуется ваше разрешение». «Я обанул Нахида и Кавэ. Хочешь верь, хочешь нет», — обратилась она к визирю, намеренно опуская его титул. «За несколько лет, проведенных в Девабаде, я узнала, что означает этот титул и какая за ним стоит история. Ты бы не посмел усомниться в моих предках». Ее речь была встречена гробовым молчанием. Старший визирь в шоке уставился на нее, а несколько жрецов отшатнулись. «Однако Нахиды правили в составе совета», — невозмутимо заметил Картир. «Твои предки обсуждали проблемы между собой и совещались со жрецами и советниками. Они не правили как короли, неподотчетные никому». Говоря так, он не смотрел на Кахтани, но намек был очевиден. «А еще их свергли, Картир», — ответила она. «И с тех пор мы ведем войну». Пришло время попробовать что-то новое. Думаю, позиция Банунахиды вполне очевидна. Резко вставил Кавы. Согласен. Джамшит не произнес ни слова с тех пор, как они вошли в залу, но теперь, глядя отцу в глаза, решил высказаться. Я на ее стороне, отец. Кавы посмотрел на них непроницаемым взглядом. Тогда надо думать, вопрос решен. Если вы не возражаете... Он поднялся на ноги. Я очень устал с дороги. Этими словами он как будто подвел черту их собранию. Нари немного злила, что он взял на себя эту роль, но все же она почувствовала облегчение. Она ясно дала понять, что ее решение останется неизменным, и даже если жрецам это не нравилось, они не горели желанием бросать ей вызов. Картир напоследок решил еще раз высказаться. «Шествие. Если ты рассчитываешь на нашу поддержку, Ты должна пойти нам навстречу и дать свое слово присутствовать. Нари подавила стон. Нужно было догадаться, что это будет не так просто. «Пожалуйста, не заставляйте меня». Али нахмурился. «О чем речь? Они хотят вырядить меня, как анахит, и поставить участвовать в каком-то параде на Новосатем». Она бросила на квартиры несчастный взгляд. «Это позор». «Это весело». — возразил тот с улыбкой. «Шествие девов любимый публикой момент на высотема. Долгие столетия у нас не было нахидой, которая могла бы присоединиться к шествию». «А как же моя мать?» — картир посмотрел на нее. «Разве того, что я рассказывал об маниже недостаточно, чтобы сделать вывод, что она не любила подобных торжеств?» Его лицо приняло умоляющее выражение. «Прошу тебя» ради своего народа». Нари вздохнула, чувствуя укол совести. «Ладно, если вы поддержите мою идею, я наряжусь и буду глупо улыбаться на параде». Она посмотрела на него с наигранно-сердитой миной. «Ты хитрее, чем я думала». Пожилой священник положил руку на сердце. «На какие только жертвы не приходится идти ради своего племени», пошутил он. Они покинули святилище и вышли из храма. Солнечные блики заплясали у Нари перед глазами, когда они появились на ярком дневном свету. Али остановился на ступеньках. «Место поистине изумительное», — сказал он, любуясь, лилиями в прудах. Легкий ветерок донес запах кедров, растущих по периметру территории. «Спасибо, что позволило нам побыть здесь. Даже при таких обстоятельствах это большая честь». Он откашлялся. «И я сожалею, что обстоятельства сложились именно так. Впредь я постараюсь быть осторожнее, обещаю. И тебе спасибо за то, что не придушил старшего визиря», — отозвалась Нари, а потом, вспомнив о хаосе в его комнатах, неохотно добавила «И за проделанную работу спасибо. Я этого не забуду». Али повернулся к ней, и удивленная улыбка осветила его лицо. «Ты что, меня похвалила?» «Нет сказала она, подпуская в голос сердитый тон, хотя вовсе не сердилась. Я констатировала факт. Они пошли по саду. «Итак», — продолжила Ли весело, «что за история с переодеванием в анахит?» Нари подняла голову и строго посмотрела на него. «Не начинай, алькахтани Ты и сам-то, с тех пор как спешился, только и делаешь, что любуешься своим отражением в поверхности каждой лужи, которая попадается на пути». Застегнутый врасплох, он вмиг посерьезнил. «Это так очевидно?» – прошептал он. Нари помолчала, наслаждаясь его смущением. «Для всех, кто хоть раз посмотрел в твою сторону!» Она мило улыбнулась. «Так что, да!» Али поморщился и прикоснулся к тюрбану. «Никогда не думал, что надену это!» – тихо сказал он. «Мне просто было любопытно, как это выглядит!» «Надеюсь, Мунтадир поверит в эту отговорку, когда узнает, что ты украл его платье». Али, конечно, в тюрбане выглядел эффектно, и ослепительные золотые полосы на ткани только подчеркивали теплоту в его серых глазах. И все же Нари не нравилось, как он в нем выглядит. «Тебе не к лицу», — сказала она скорее себе, чем Али. «Да», — согласился он сухо, — «видимо...» из нас двоих Мунтадир больше соответствует образу принца Кахтани. Слишком поздно Нари поняла двойной смысл своих слов. «О, нет, Али, я не то имела в виду, вовсе не то. Каждый раз, когда Нари прикрывала чадрой свои круглые человеческие уши, она неизменно переживала по поводу того, что ее внешность не соответствует ожиданиям окружающих, и ей стало гадко от мысли, что она могла внушить... Такие мысли кому-то еще. «Просто я ненавижу этот тюрбан. Я ненавижу то, что он олицетворяет. Войну, квидзы. Он уходит корнями в самые страшные моменты нашей истории». Али остановился, поворачиваясь к ней лицом. «Да уж. Не думаю, что Банунахида, которая только что бросила вызов мудрым старцам, прожившим в общей сложности тысячелетия на этой земле, могла бы одобрить такую традицию». Он с улыбкой покачал головой. «Твоему народу повезло, что у них есть такой лидер, как ты. Надеюсь, ты это знаешь», — добавил он с теплотой, искренней которой казалось не сыскать в целом свете. Ответ Нари не заставил себя долго ждать. «Может, когда-нибудь и твой народ примет меня в качестве лидера». Она хотела бросить ему вызов, и ей это удалось. Али отшатнулся с немного растерянным видом, но затем он медленно расплылся в улыбке, и его темные глаза весело сверкнули. «Что ж, в таком случае мне пора возвращаться к строительству больницы». Он коснулся сердца и лба в традиционном гизирском жесте, явно сдерживая смех. «Мир твоему дому, Банунахида!» Нари не ответила. Дали и не ждал ответа. Он только развернулся и направился к Зейнаб, которая уже ждала у ворот. Нари смотрела ему вслед, Внезапно осознав, что многие девы делают то же самое, и ловя на себе испытующие взгляды, с которыми они, похоже, только что наблюдали за их беседой. Она приняла суровое выражение и окинула взглядом толпу, пока люди не начали поспешно возвращаться к обычным делам. Нари не шутила, когда сказала жрецам, что все сделает по-своему, а хорошая Банунахида не показывает свою слабость. Нарис делает все для того, чтобы больше никогда не знать слабостей.